пилок. Вилли слихо свернул с парковой улицы и помчался вниз к решетчатой ограде м а р и и н с к о г о дворца. Вокруг дорожки курчавились магнолии. День был ясный, безветренный. Солнце пригревало почти по-летнему. Машина затормозила у ажурных ворот. Водитель, он же единственный пассажир, осанистый майор в хорошо отглаженной повседневной форме, Показал часовому красное удостоверение. Тот сделал понятливое лицо и бросился открывать в о р о т Машина въехала в ворота, обернулась вокруг фонтана и затормозила у парадной лестницы. Вадим Сиротин вышел из нее, осмотрелся, поправил гимнастерку под ремнем, взбежал на крыльцо, вытянулся по стойке смирно, красноармеец на входе. Комплекс охранялся со всей серьезностью. В парке копались люди, что-то высаживали, возили на тележках удобрения и землю. За углом стучали мастерками строители, скрипели лопаты, п е р е м е ш и в а ю щ и й цементный раствор. По парадному залу блуждали работники музея, занимались делами. Помещение уже выглядело нарядно, хотя экспонатов здесь явно не хватало. «Где я могу увидеть гражданку Некрасову Юлию Владимировну?» – поинтересовался Вадим Убойко й дама, с т р и ж е н н о й под мальчика. ой Дама испугалась, зачем-то прижала ладошку к а рту. «Так это в голубой гостиной у нас, Юлия Владимировна. Работает она, с самого утра вся в делах. А вы, товарищ офицер, кем ей будете?» Робость перед человеком в форме не исключала всеядного женского любопытства. «Это не важно», — отрезал Вадим. «Благодарю вас». Он шагал через анфиладу помпезных холов, где проводились плановые работы. Лепнина уже была приведена в порядок, застелены новые полы там, где это было необходимо. Из широких окон открывался вид на море и греческие статуи, обрамляющие южную лестницу. Наливались зеленью кипарисы, олели цветочки на декоративном плюще. Музейные работники заблаговременно уступали майору дорогу, а, видимо, у него на лбу было написано, где он служит. Голубая гостиная уже была отреставрирована. Здесь висели картины, выселись фарфоровые вазы с цепными оградками. Молодая женщина в длинной юбке и жакете поправляла картину, висевшую на самом видном месте. Она оценивала на глазок вертикаль, досадливо урчала и снова чуть двигала раму. Вадим неслышно приблизился к ней. От женских волос приятно пахло земляничным мылом. Картина была небольшой, но достаточно яркой, насыщенной красками. На ней был изображен лишь букет цветов. Девушка склонила голову и любовалась этим шедевром. Вадим тоже склонил голову, но с любованием у него как-то не складывалось. Возможно, букет смотрелся неплохо, но когда-то он знавал парней из художественной академии, которые могли нарисовать не хуже. Сиротин кашлянул. Девушка вздрогнула и резко обернулась. «Боже, Вадим!» Ты меня испугал. Она утонула в его объятиях. Он поцеловал ее, чуть отстранился и залюбовался этой необычайно красивой женщиной. Вот кого надо на картину. Цены бы не было тому портрету. Я соскучилась, прошептала она и снова прильнула к нему. Он тоже дико скучал. Кто-то укоризненно кашлянул в проходе. Им пришлось оторваться друг от друга и вести себя прилично. «И вот ради этого мы рисковали жизнью и ведрами проливали кровь?» Заявил Сиротин, покосившись на картину. «Ты шутишь, Вадим!» Она по-настоящему возмутилась. «Это же Ян Брейгель-младший, сын знаменитого Питера Брейгеля-старшего, известный фламандский художник. Этой картине почти три с половиной столетия». «Посмотри, какие краски! Насколько выразительные линии!» «Хотя, к о м у я все это говорю?» Она улыбнулась, взяла его за руку. «У тебя новые погоны, Вадим?» «Новые». Он улыбнулся. «Старые поизносились, пришлось поменять». «Но эти лучше, чем прежние?» Она как-то колебалась. «В каком смысле?» «Ну, ты теперь будешь меньше лезть под пули?» «В этом смысле определённо». Он с уверенностью кивнул. «Больше под пули н и ногой. Пусть другие лезут, всякие капитаны и старшие лейтенанты». «Вы готовите экспозицию?» «Это долгий процесс, Вадим. Экспонатов пока немного. Хорошо, что самое ценное удалось сохранить. Основная масса пока в подвалах. Нужна экспертиза для многих единиц реставрации. Но скоро всё будет. Мы откроем дворец». Пусть и не в с е пространство удастся заполнить. Представляешь, наши моряки перехватили у мыса Тарханкут е щ е одно немецкое судно, идущее в Румынию. 26 полотен российских передвижников плюс один Вандейк. в с е доставлено в целости и сохранности. Замечательно, Вадим опять улыбнулся. Уверен, в ближайшие 30 лет тебе будет чем заняться. А ты что? У девушки задрожали губы. У меня новое назначение, пояснил Вадим. Мне предложили возглавить дивизионный отдел контрразведки СМЕРШ. Будешь меня ждать? Буду. Она тоже потупилась, потом подняла глаза и проговорила, не пугаясь своих слов. Да, буду всю жизнь тебя ждать. Когда все кончится, приезжай. Всю жизнь не надо, он замотал головой. Мы уже в Европе, Война через полгода кончится. Будут письма тебе писать, вести с нарочными слать. Хочу в Крыму поселиться после войны. Правда?» Она распахнула глаза. «Самая правдивая правда, какая только может быть», — уверил он. «Разве есть на свете место лучше, чем Крым?» «Наверное, нет. Господи, Вадим!» Слегка подкрашенные губы задрожали. «А вдруг ты не вернешься? «Еще как вернусь!» Он не удержался. Опять ее обнял. «Плевать на старых дев, переживут. Времени нет. Через пятнадцать минут он должен быть в штабе». Они стояли обнявшись, не шевелясь. Рядом на цыпочках ходили какие-то люди. Вадим нисколько не сомневался в том, что вернется. Есть ради чего. «Да». многие не возвращаются. Но ведь кто-то должен. Иначе для кого все это?»